Ну ты дурак, стерегов, проворчал Тахир из подлобья, глядя на меня, застывшего растерянным входом входа в его палату. На себя посмотри, огрызнулся я. След ринки остывал аккурат за его дверью. Чертова ведьма. Сигарету дай, будь добр, попросил он, и я прикрыл глаза, цепляясь за его просьбу. Нужно было признаться себе, что я снова ее потерял, но отчаяние подождет. Хотелось замереть в этой секунде, а больше всего отмотать время вспять, когда Ринка еще хваталась за мои руки, а я не придал этому значения. Ты придурок Марине позвонил, прорычал я, глядя, как тяжело он усаживается на кровати. Да! прохрипел Сбруев и протянул руку к сигарете. Вместе мы выползли на балкон и закурили. «Едет?» «Да». «Тебе повезло, твоя к тебе бежит. Пока что». «Повезло», — выдохнул Тахир облако дыма в ночной воздух. «Мы оба придурки истериков. Я свою тоже не удержал, но она чудом осталась рядом». Ринк с Мариной были похожи, обеих никто не любил с детства, обе сами по себе. Наверное, поэтому Марина так напомнила мне Ринку, когда я встретил ее и узнал ближе. «Ну, удержал бы ты ее ненадолго», — усмехнулся я невесело. «Потом я бы тебя похоронил». «Ты себе льстишь», — оскалился он. Но мы оба обязательно проверили бы друг друга на прочность, если бы не Катя. Разве не шел я тогда на чужой привязи? Не исключено, что Серый и об этом знал, позволил я себе размышление вслух. И вполне мог рассчитывать, что ты меня убьешь, когда мы столкнемся за Маринку на моей территории. Может, конечно, когда узнал, кто я такой изменил намерение. Либо врал нам обоим сегодня. Он не знал, кто ты, — возразил Тахир. Я был рядом, когда он пытался спасти Катю моими руками. Такое не сыграть. Да и вообще, серый вполне нормальный, хоть и немного взбалмошный тип. Ценности у нас общие, а это главное. Пожалуй, Тахир был прав. Я настолько запутался в ненависти к ведьмакам, что был не в состоянии отличить одного от другого. А ведь серого я мог бы даже понять. Он не беспринципная тварь. Да, ответственности на нем много, и такой никогда не будет образцовым семьянином. Но то, что он встал сегодня на мою сторону, значило гораздо больше, чем могло показаться на первый взгляд. Для него это решение было ударом по репутации. А высшие любят надежных партнеров. Неизвестно, чем это все в итоге закончится. Но он рискнул. Только Ринки во всем этом снова не было. Были все. Я, Сбруев, Серый и даже Марина. А Ринка скользнула тенью по нашим со сбруевым жизням и исчезла. Хотя очень старалась остаться. «Насколько вообще может остаться та, которая всегда была одна?» Отчаяние все же медленно парализовало тело. Расползалось холодом и покалывало кожу снежинками, внезапно сорвавшимися с неба. Когда мы с Тахиром докурили, город уже накрыло снегопадом. «Было ли это дело рук моей ведьмы?» заметавший следы или это просто осень решила набросить занавес на мою неприглядную попытку что-то изменить в своей жизни, я не знал. Я снова в неведении. Все, что мне осталось. Остывшие следы от голосок легкого запаха, который я добил сигаретным дымом и воспоминания. «Она стоит того, чтобы ее искать!» Вдруг послышалось тихое. Я перевел взгляд на Тахира и потянулся за очередной сигаретой, чтобы не сжать лапу на его горле. «Вот ты бы заткнулся сейчас на эту тему», — прорычал тяжело дыша. «Или может оказаться, что наша с тобой бойня впереди?» «А ты бы говорил, пока я готов послушать», — усмехнулся он. «Между нами ничего не было. Она тебя любит». «Я тоже ее люблю», — вдруг спокойно ответил он. «Она слишком много сделала для меня». «Бывали дни, когда в себе меня держала только Катя. Я обязан ей жизнью». Пушку к ее виску приставлял тоже от любви. Зло щурился я на него. «Мне сложно себя за это простить». Но не мне тебе рассказывать, как легко нас загонять в ловушки без права выбора. Не поспоришь. Показалось, что появилась возможность пошевелиться и никого не убить. Я черкнул зажигалкой, поджигая сигарету. Пока не поймешь, что мир не делится на черное и белое, на любовь и ненависть, не сможешь быть с Катей и не делать ей больно на каждом шагу. «Ты, смотрю, научишь», — огрызался я. «Я старше». «Ты врешь, Марине». Я не предлагал на меня молиться. «А что ты предлагаешь?» «Научиться различать, где прошлое, а где будущее. Перестань жить прошлым, мной, серым и прочим дерьмом, которого пришлось хлебнуть». «Да с чего ты взял, что я живу прошлым?» — проворчал я, щурясь на снег. «У тебя на морде написано. Ты же снова сделал что-то такое, что Катя сбежала. К тебе!» «Как же хочется тебя удавить!» — закатил он глаза и вытянул у меня пачку из руки. «Это бы многое решило». «Не решило бы главного — ее будущее с тобой, а мое — с Мариной». Позади тихо щелкнули двери, и с волчары сползла самоуверенность. А потом послышался мат. «Да такой забористый, что, не зная Марину, охренел бы!» Збруев тоже охренел. Обернулся, не решаясь втянуться в эпицентр праведного гнева своей женщины. «И так мы и замерли вдвоем плечом к плечу». Когда Марина выдохлась и заметила меня, я выбросил сигарету, тихо усмехаясь. «Я бы на твоем месте наизнанку вывернулся, чтобы она больше такого не произносила». «На это и расчет», — насупился волчара. «Она у меня умница», — не отказал я себе в удовольствии подергать ему нервы в ответ. «Вали давай!»